Глава четырнадцатая. Банни дошла до последней черты. Вот в чём было дело. Она больше не могла это выносить. Именно так она сказала полицейским, когда они пришли к ней в больницу. Два офицера с суровыми лицами, женщина и мужчина, сидели на пластиковых стульях возле её кровати и задавали вопрос за вопросом. «Я только хотела, чтобы он перестал», — прородала бани Её снова накрыла волна слёз, когда она вспомнила, что произошло. Дойти до последней черты. Забавное выражение. В представлении бани это была верёвка серого цвета, к которой привязывают животное на ферме, чтобы оно не бродило по окрестностям. И это было подходящее сравнение, потому что именно таким был её брак с Марком Робертсом. Всё под его контролем. Она нервная овца, знавшая своё место, он хозяин, который держал её на привязи. Разумеется, поначалу. Он был очаровательным. «Они всегда такие», — сказала свирепая, но добрая женщина-адвокат, защищавшая её в суде. «Когда они этого хотят, вот в чём дело». Когда они только познакомились, Марк производил впечатление идеального мужчины, харизматичный и весёлый, а ещё красивый, с мускулистым телом и необыкновенными серыми глазами. Марк был членом местного совета и стал невероятно популярен в регионе после того, как добился пересмотра планов строительства шоссе, которое должно было пройти через лес и школьные спортивные площадки. В те времена Бани носила двенадцатый размер, была уверена в себе и счастлива, всегда над чем-нибудь смеялась. Какая милая пара, говорили о них друзья. Вы двое созданы друг для друга. Бани тоже так думала, пока за две недели до свадьбы она не пролетела через всю комнату от удара марка. Старая история. Стара как мир, как любила петь её племянница Хлоя, одержимая мультфильмами Диснея. Марк просил у неё прощения, уверял, что страшно виноват, пока Бани лежала на полу. Голова у неё пульсировала в том месте, где она ударилась о стену. Их глаза встретились в ужасный момент тишины. Она блажила млена, Марк был в шоке. Казалось, даже комната затаила дыхание. Этого никогда больше не случится. Заверил её Марк, сжимая её в объятиях. «Сможет ли она простить его? Пожалуйста!» «Может ли она дать ему ещё один шанс?» Они должны были пожениться через две недели. Всё было продумано, заказано, оплачено. Красивое платье, цвета слоновой кости, висело в гардеробе её мамы. Их подруга Рона планировала испечь необыкновенный торт с меренгами. Авиабилеты на Сардинию, на Медовый месяц уже были распечатаны и хранились в надёжном месте вместе с пачкой евро и паспортами. Он был местным героем, хорошим человеком. Все так говорили. Разумеется, ничто из этого не оправдывало, того, что она осталась с человеком, который её ударил. Но всё вместе определённо сделало своё дело, пока Марк смиренно умолял её о прощении. Как бы там ни было... Она, должно быть, была идиоткой, потому что сказала «да» и простила его. Да, она всё ещё хотела выйти за него замуж. Да, она даст ему ещё один шанс. Но потом это случилось снова. И ещё раз. За год он практически исчерпал все свои шансы, и их обоих уже не так шокировала его склонность к насилию. К этому моменту Баня уже начала заедать стресс едой, загоняя себя в угол и не зная, как из этого выбраться. Это продолжалось. Банни становилась всё толще и толще, и чем толще она становилась, тем яростнее становился Марк. А ей казалось, что внутри она становится всё меньше и меньше, пока не превратилась в ничто, в каплю грязи на полу, не имеющую значения, жалкую и слабую. Она больше не смеялась. Ей трудно стало смотреть в красивое, очаровательное лицо Марка. Его мускулистое тело перестало быть объектом вожделения. Она начала его бояться. Ижималась комок при каждом его резком движении. "Я не хотела этого делать", прерывисто сказала она офицерам полиции в больнице. Слёзы текли по её распухшим щекам и мочили повязку, державшую её сломанную челюсть. Вот только если бы она сказала правду, в тот чёрный, дикий, жаркий момент она хотела это сделать. Когда он ударил её в лицо с такой силой, что они оба услышали хруст кости, и один из её зубов, блестящий от упал на пол в кухне. Чёрт возьми, да. Она хотела это сделать. Потому что схватила кухонный нож святой красной ручкой и вонзила Марку в бок. Нож назывался «Кухонный дьявол». бани помнила, как позже подумала, что так можно было назвать и её саму в тот момент. Кухонный Банше. Она оскорбляла его в ответ, а её руки были запятнаны его алой кровью. Она не забыла тот прилив удовлетворения, который испытала при виде шока на лице Марка от того, что она сделала. Вот так. Посмотрим. Как тебе это понравится? Он продолжал меня бить, объяснила она полицейским. Голос её звучал так тихо, что офицер, который записывал её слова, вынужден был наклониться к ней. Я подумала, что в этот раз он решил меня убить. Но хотя бы это у него не вышло. Соседи должно быть услышали её крики, потому что вызвали полицию. Хотя она ничего этого не помнила: ни поездку в скорой, ни его арест, ничего. Те шесть недель, которые она оставалась в больнице, её латали и штопали, она почти ничего не соображала из-за боли утоляющих. Но, по крайней мере, он не мог причинить ей зла, не мог ударить её. Эти шесть недель прошли одна за другой, и всё это время она думала, взвешивала и приняла несколько решений. Тем временем, пока Банни выздоравливала, вес начал постепенно уходить. Потом был суд. Марка отправили в тюрьму за нанесение тяжких телесных повреждений, Банни вышла из суда свободной. Свободной от него, свободной, чтобы всё начать сначала. Или она так думала. Вот только люди реагировали на неё странно. Местная пресса, всегда обожавшая Марка, как будто встала на его сторону, изображая её психопаткой и намекая в комментариях, что это её следовало бы отправить в тюрьму. Друзья с ней не общались. без сомнения напуганная тем, что она стала размахивающим ножом маньяком из новостей. Даже её собственная семья отвернулась от неё. Её мать переживала из-за того, что думали соседи, и не хотела об этом говорить. А её заловка зашла ещё дальше. «Прости», — сказал брат Бани Стюарт, когда та вышла из больницы и накопила силы, чтобы заглянуть к ним. «Но Соня не хочет, чтобы ты виделась с Хлоей. Мне очень жаль». Другая женщина на её месте от этого бы уже не оправилась. И честно говоря, Бани приехала домой и долго плакала, сожалея потери обожаемой девятилетней племянницы с её блестящими чёрными волосами и весёлым смехом. До этого момента Бани была для Хлои самой любящей тётушкой, всегда готовой вместе с ней устраивать чайные вечеринки для кукол, читать сказки и создавать конструкции из Лего. У неё сохранилась открытка, которую Хлоя написала ей в один из дней рождения. Дорогая тётя Рейч, я люблю тебя. было написано шаткими неуклюжими буквами. На открытке были изображены два улыбающихся спичечных человечка, держащиеся за руки. Это я и ты. В конце концов, когда бани получила холодный душ со всех сторон, она почувствовала, как в ней неизвестно откуда появилось вызывающее неповиновение. Живший в ней ранее дух воина воскрес. Она не была плохим человеком, чтобы они там не думали. Она заслужила второй шанс. поэтому бани собрала свои жалкие пожитки, чтобы начать всё сначала где-то в таком месте, где её никто не знал. Она наугад ткнула в дорожную карту, и её палец уперся в Йорк. Этот город был ничем не хуже любого другого. Йорк был прекрасен, люди дружелюбны. Она оставила Рэйчел позади, стала Банни, вернув себе имя из более счастливых времён. Нашла работу, за которую платили наличными, уборка, работа за стойкой бара, официантка и сняла крохотную квартирку. Она развелась с мужем и вернула девичью фамилию. Затем устроилась на свою нынешнюю работу, которая ей очень нравилась, в Грейнсдели, маленьком кафе в городе, специализировавшемся на здоровых перекусах и салатах. К тому же она сбросила вес, так как начала заниматься зумбой и ходить на работу пешком. Она нашла способы не скатываться назад к старым привычкам заедать стресс. Медленно, но верно, сила начала расцветать в ней, словно йоркширская роза. А потом она встретила Дэйва. бани бросилась ему на помощь на улице. Но в конечном итоге это он её спас, потому что был добрым, хорошим, и ему можно было доверять. Он вернул ей веру в любовь, которую, казалось, она утратила навсегда. В больнице, когда он лежал там с забинтованной головой и затуманенным лекарствами сознанием, он неправильно расслышал её имя. «Берни?» — переспросил Дэйв тогда. «Это сокращённая от Барнадетты?» Она подмигнула ему и выгнула бровь. "Барни, это действительно сокращённый от Барнадетты", согласилась она, не поправляя его. "Но друзья называют меня Бани". "Бани", сонно произнёс он и улыбнулся. "Привет, Бани. Ты часто сюда приходишь?" Позднее Дэйв представил её членом своей семьи как Барнадетту, но она всегда восклицала: "О, прошу вас, называйте меня Бани". «Бернадетта» звучит слишком сурово, а я совсем не суровый человек. И почему-то она так и не сумела сказать. «Кстати, Дэйв, моё имя вовсе не Бернадетта. Я Рэйчел Робертс. Но тебе, пожалуй, не стоит искать меня через Гугл, если ты понимаешь, что я имею в виду». Было легче плыть по течению, окружить себя сказочным ореолом. Рэйчел Робертс была страшной трагедией и совершенно другим человеком. Разумеется, имя и фамилию на банковских карточках и почтовых отправлениях было несколько сложнее объяснить. Но бани устроила так, что самые важные письма она получала до востребования в почтовом отделении в городе и время от времени заезжала и забирала их. Не то чтобы она лгала Дэйву. Скорее, она не говорила всей правды. И кое-что от него утаивала. Бани считала это самосохранением. И кто бы стал винить её за это? Ведь её уже один раз сделали куклой для битья. И для одной жизни этого более чем достаточно. Никогда больше она не позволит никому причинить ей такую боль. Никогда больше она не будет беспомощной, запуганной овцой на чужой привязи. Поначалу всё было прекрасно. Это было средство защитить нежную пострадавшую часть её существа от остального мира. Но потом она начала влюбляться в Дэйва и доверять ему. Она переехала в его дом, и они вместе провели отпуск. Когда его мама намекнула на то, что сыну пора сделать Бани предложение и придать их отношениям официальный статус, она почувствовала себя уже не так уверенно, ведь она так много не рассказала ему о себе и своей жизни. "Я замуж не тороплюсь", поспешила сказать Бани накануне дня святого Валентина. Настолько её пугала перспектива от того, что Дейв сделает предложение. В тот момент ей следовало бы сказать ему о том, что она уже была замужем, но что-то её остановило. К чему портить их отношения, позволив прошлому просочиться и запятнать их? К чему ставить под угрозу второй шанс, который она с таким трудом создала для себя? В те времена, когда Бани была подростком, в местной газете появилось объявление, приглашавшее девушек поработать продавщицами по субботам в магазине New Age. Она позвонила в магазин, чтобы узнать больше, но её попросили назвать дату рождения. «Менеджеру необходимо изучить ваш гороскоп, чтобы посмотреть, подходите ли вы нам», — сказали ей. После нескольких томительных минут ожидания вердикт был вынесен. «Простите, но нет, мы не думаем, что вы подходите для этой работы». «О», — ответила бани вернее Рэйчел, сбитая с толку таким необычным подходом к подбору персонала. «Она получила работу по субботам в супермаркете». где, к счастью, больше интересовались умением считать и дружелюбным отношением к клиентам, а не знаком зодиака. Но с тех пор тот резкий отказ без всяких объяснений не давал ей покоя. Банни порой гадала, что такого увидела менеджер в её гороскопе, что так оттолкнуло её. Неужели они по расположению звёзд увидели, что однажды она сможет воткнуть нож в человека, чтобы спасти свою жизнь? Банни 18 месяцев старалась не думать о Марке Роберте. но после кошмарной встречи с худеющими в Котсуолде он вернулся и не выходил у неё из головы, словно злобный дух. «Это правда, что вы ударили ножом своего мужа?» — снова и снова звучал голос того мужчины в голове у бани, когда она завтракала с Дэйвом, когда складывала выстиранное бельё, когда он готовил спагеттик карбонара им на ужин, насвистывая и добавляя вина в соус. «Она не заслужила такого милого бойфренда». Думала она, прислушиваясь к его дыханию, ночью в постели, когда он поворачивался во сне и с любовью обнимал её. О, Дэйв. И когда-нибудь он узнает правду о ней. Это обязательно случится. И он будет так разочарован. Он в ужасе посмотрит на неё, раненый её предательством, потрясённый её двойной жизнью. Достаточно одному подозрительному человеку из группы худеющих в Котсуалде, присутствовавшему на той встрече, подумать, это было несколько странно, а что если... И начать поиск в интернете, и стены начнут рушиться. Бенни с лёгкостью представила заголовки в таблоидах. «Постыдная тайна лучшей худеющей года». Бывшая толстуха жаждала мести. «Порезать овощи? Я бы лучше...» «Ладно, успокойся. Не давай воле воображению». сказала она себе, когда её фантазии вышли из-под контроля. У неё было такое ощущение, будто её везение вытекает у неё между пальцев. Как будто все скелеты в её шкафу старались вырваться и нагнать её. Их кости стучали словно кастаньеты. Как будто Рэйчел, бедная несчастная Рэйчел, снова появилась, когтями прорывая себе путь в новую хорошую жизнь Бани, нравилось то это или нет. Она не хотела, чтобы так вышло. Ей было что терять. Дэйва и их дом, его семью, их друзей, нежные ростки счастья и надежду, которую она так заботливо лелеяла. И, наконец, чувство, что она там, где нужно, с правильными людьми. Она не могла выпустить всё это из рук. Она не должна этого допустить. «Вы нам не подходите», сказала менеджер в магазине New много-много лет назад. Банне уже казалось, что она везде не подходит. Её брак оказался неудачей. Она потерпела неудачу и как подружка Дэйва. И она даже начала набирать вес, потому что ела спагетти карбонара с винным соусом, хотя это был один из самых калорийных ужинов. Стоит ли ей выйти из игры, сорваться с места и уехать, пока всё ещё хорошо? Или рискнуть будущим шансом на счастье и открыть Дэйву своё настоящее «я», уродливое и постыдное, до того, как это сделает кто-то другой? Понятно, что Крейг взбесился, когда услышал о встрече с Джулией в парке. Он тут же позвонил её адвокату и заявил, что она может засунуть свои предложения о посредничестве в одно место. А вот Фергису потребовалось чуть больше времени, чтобы отреагировать на то, что случилось. Он всегда долго и тщательно обдумывал то, с чем ему приходилось сталкиваться, и порой казалось, что слышно, как работает его мозг. Он был разговорчивым малышом, сыпал вопросами и наблюдениями на временами он оставлял свои тревоги при себе. И Фрэнки понятия не имела, о чём думает ребёнок. «Какая смешная леди!» — жизнерадостно воскликнула Фрэнки, когда они шли домой из парка. Но он ей не ответил, просто держал её за руку и шёл рядом, перепрыгивая через трещины в асфальте. Его голубые кроссовки казались особенно яркими на солнце. Уловил ли он странное напряжение, которое было между Фрэнки и Джулией? И как его мозг, Четырёхлетнего мальчика воспринял финальную фразу Джулии «Я твоя настоящая мамочка». Стоит ли Фрэнке заговорить с ним об этом или сделать вид, что ничего подобного не было? Только позднее этим вечером она увидела проявление его чувств. крейк купал Фергюса. Фрэнке раскладывала в его комоде чистые жилетки и футболки, когда увидела, что подаренный Джулии плюшевой мишка свирепо засунут головой вниз в коробке с игрушками. «Бог ты мой!» — воскликнула Фрэнки, когда Фергюс вышел из ванной в пижаме со спутанными влажными волосами. «Мишка застрял». «На помощь! Я не могу вылезти!» — добавила она низким голосом, будто медведь правда заговорил. Подняла одну из лап и помахала ею в воздухе. Фергюс рассмеялся, но лишь ещё сильнее надавил на круглый зад медвежонка, засовывая того ещё дальше в коробку. «Он зло сказал он. и бросился на кровать, уткнувшись лицом в простыню. «Кто была эта леди?» — спросил мальчик приглушённым голосом. «Ага, вот он, главный вопрос». «Она?» «Твой папа был когда-то с ней знаком», — осторожно ответила Фрэнки, приглаживая его влажные кудряшки. Волосы мальчика были так похожи на волосы Джулии, что у Фрэнки защемило сердце. «Она больше ничего не добавила, не зная, стоит ли ей рассказывать что-то ещё или лучше сменить тему и обсудить историю на ночь, которую они будут читать». «М-м-м», неуверенно произнесла она. «Как бы там ни было...» Фрэнки слишком долго колебалась. «Мне эта леди не нравится», — объявил Фергюс, уткнувшись лицом в одеяло. «Она сказала, что она моя мамочка. Но ведь это ты моя мамочка!» «Ох, спасите, вот оно!» А Фрэнки понятия не имеет, как реагировать. Рассказать ему правду и разрушить его мир на сотни кусочков, сбивающих его с толку. Или обмануть его, оставив факты на потом. Фрэнки струсила, оказавшись в такой неразрешимой ситуации. Но разве не она сама создала её, когда в самый первый раз позволила Фергюсу называть её мамулечкой? Она вспомнила вопросительно поднятые брови Джулии «Он так тебя называет?» и сделала глубокий вдох. «Ну ты...» «Определённо мой мальчик», — ответила она, чувствуя, как сильно бьётся сердце. правильно ли это слова? Или она только усугубляет положение? «Поэтому я совершенно уверена, что я твоя мамулечка». «Ура!» — она жизнерадостно рассмеялась и пощекотала пятку Фергюса. «Потому что мне очень нравится быть твоей мамулечкой. Особенно...» Она сделала театральную паузу. «Когда ты разрешаешь мне выбрать историю на ночь?» Фрэнки легла рядом с мальчиком так, чтобы их лица оказались рядом, и заговорила тоненьким голоском. «О, пожалуйста, позволь мне сегодня выбрать историю. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, позволь мне выбрать!» Фергюс захихикал, потому что это была их привычная шутка. «Нет, нет и нет!» Сурово ответил он и заёрзал, чтобы выбраться из постели. «Я выбираю историю, потому что это моя история», — сказал Фергюс, подбегая к книжному шкафу. «И я выбираю вот эту!» Снова о динозаврах. Кто бы сомневался. «Отличный выбор», — улыбнулась Фрэнки, когда он прыгнул обратно в кровать и устроился рядом с ней. Она крепко прижала его к себе и чмокнула в макушку. «Боже мой, я самая счастливая мамулечка на свете», — сказала она, кладя книгу на колени. «И знаешь почему?» «Почему?» — спросил Фергю, засовывая большой палец в рот. «Потому что ты самый лучший мальчик на свете!» «А ещё...» Она пробежалась пальцами по его пухлой ножке, и он снова хихикнул в предвкушении. «А ещё ты...» Её пальцы продолжали двигаться. «Самый лучший мальчик для щекотки на всём белом свете!» Малыш взвизгнул, засмеялся. Завертелся на одеяле, и Фрэнки не стала мешать веселью, хотя уже пришло время ложиться спать, а ей ещё предстояло читать ему историю о динозаврах. Фрэнки знала, что заплатит за это десятью минутами позже, когда Фергюс слишком развеселится и не сможет заснуть. Но ей не хотелось остановить этот миг, когда малыш весело хохотал. Когда Фергус наконец угомонился и заснул, они с Крейгом вполголоса обсудили ситуацию. Инцидент на игровой площадке уже казался ночным кошмаром, но Фрэнки никак не могла выбросить из головы широкую почти маньяческую улыбку Джулии, её угрозы, озвученные дружелюбным голосом. Ей было не по себе. Фрэнки бы хотелось, чтобы Крейк не действовал так импульсивно, не звонил адвокату Джулии и не советовал ей засунуть предложение о посредничестве в одно место. Фрэнки уже поняла, что Джулия не собирается проявлять слабость. Мы должны относиться к ней серьёзно. предупредила она Крейга. «Она не скроется в тумане, только потому, что мы не желаем её видеть. И Фергюс задаёт мне трудные вопросы. Я не знаю, что ему отвечать». Она сглотнула, потому что боялась этого момента. «Может быть, он достаточно взрослый, чтобы понять, что у него две разные мамочки?» жалобно спросила Фрэнки. «Может быть, нам просто нужно поговорить, а потом сделать всё, что в наших силах, чтобы его успокоить?» Крейг покачал головой. Это слишком сложно для Фергуса, ответил он, барабаня пальцами по подлокотнику кресла. Подростком он был участником группы, игравшей в стиле гранж, и до сих пор использовал в качестве ударных подручные предметы, если о чём-то серьёзно думал. Как только мы расскажем ему о Джулии, нам придётся впустить её в его жизнь. Поверь мне, мы не хотим, чтобы это произошло. Нам по Фрэнки были противоречивые ощущения. Было ли правильным полностью исключить Джулию из жизни Фергюса только потому, что Крейк ненавидел свою бывшую? Действует ли он в интересах своего сына или исключительно из мести? В конце концов, он когда-то любил Джулию, она не могла быть настолько плохой. Или могла? Понимаешь, я не думаю, что суд откажет ей вправе праве видеться с ним, решила сказать она. То есть я хочу сказать, хорошо ли для Фергюса совсем с ней не встречаться? Да, крикнул Крейк. «Потому что она ужасная мать. У нас есть доказательства, веские доказательства того, что она была дерьмовой матерью. Ведь она его так рано бросила и полностью исчезла с радаров. Мы не можем вот так просто по желанию включать и выключать родительские обязанности». «Я знаю, но...» «Почему ты на её стороне?» На лице Крейга появилось обвиняющее выражение. «Ты её не знаешь. С ней будут проблемы». Я собираюсь добиться судебного приказа о защите личности, чтобы лишить её возможности оказываться рядом с ним или с нами». Фрэнки замялась, сомневаясь в том, что такой приказ вообще возможен. Сомневалась она и в том, что это будет в интересах Фергюса. Вот станет он подростком и выяснит, что у него где-то есть настоящая биологическая мать, и им придётся сказать ему, что это они по суду запретили Джулии видеться с ним». Ей самой было достаточно странно услышать о Гарри Мортимере, но у неё хотя бы был выбор. Она могла поехать и встретиться с ним. Если они откажут в этом Фергюсу, то он может в конце концов их возненавидеть. «Ты не сможешь избавить Джулию от желания быть в его жизни», — тихо сказала Фрэнки. «Ведь она его родила. Так нельзя». По глазам Крейга было видно, что он не согласен. «Но это мы ещё посмотрим». ответила Анна.